Глава 28. Эмилин. Знаете рецепт идеального дня для того, чтобы отвлечься от разбитого сердца? Я не знаю. Но решила попробовать разные вариации. Ведро мороженого плюс кола плюс как отделаться от парня за 10 дней равно провал. Я начала рыдать, как только каждый из главных героев заключал свое пари ведь знала, к чему это приведет. И почему в 21 веке до сих пор не изобрели какую-нибудь штуку, которая могла бы стирать тебе память, чтобы ты мог пересмотреть свой любимый фильм, будто никогда не видел его прежде? Это бесчеловечно со стороны миллиардеров не вложиться в подобное изобретение. Следующим комбо стала маска для лица плюс пиноколада плюс парнистату прямо в сердце. Тут играет красавчик Джон Би из «Внешних отмелей». И все было хорошо, пока я не узнала, что главная героиня шоу влюблена в главного героя с детства. А узнала я это почти в самом начале. Ужасное начало фильма. И теперь мой самый нелюбимый троп. А дальше он вообще ей изменил. И зачем Чейз Стоукс снялся в подобном фильме? После этого он определенно вылетел из тройки «Идеальных мужчин». Ещё одним вариантом стало просто лежать и рыдать, глядя в потолок, изредка потягивая через трубочку пиноколаду. Но пиноколада слишком быстро закончилась, и пришлось вставать, чтобы налить еще. Дурацкое солнце за окном сияет, но ну, хотя бы у погоды все хорошо. Хотя, судя по сильному ветру, намечается буря, так что, может быть, погода просто делает вид, что у нее все хорошо а на самом деле это сплошное лицемерие. Боже, что я несу! Занавески приоткрытого балкона развиваются от ветерка, и мне слышно, как пальмы шелестят своими листьями. Выглядываю на улицу и вижу, как к песчаному берегу то и дело прибивает сильные волны. Грядут те самые бигвейлы, которые можно наблюдать у нас на другом конце острова лишь дважды в год. Мы с отцом каждый год смотрим на то, как серферы со всего мира приезжают к нам, чтобы поймать их. И никому до сих пор не удавалось. Кроме моего отца. И всякий раз, когда мы отправляемся к месту их обрушения, я замечаю, как сияют его глаза, и ощущаю свою вину за то, что ему пришлось все бросить из-за меня. Теперь, кажется, я понимаю, что чувствует Макс, когда речь идет о Дине. Вот только мой отец ни разу не упрекнул меня в том, что лишился жизни серфера, когда появилась я. А Макс пошел на такое из чувства вины. Я что, действительно оправдываю его сейчас? О, Господи, мне срочно нужно выпить еще. Когда я дохожу до кухни, чтобы сделать новую пиноколаду, то спотыкаюсь о свое платье, в котором вчера была на вечеринке. Глаза снова наполняются слезами. Я просто падаю на пол и запутываюсь пальцами в сеточной ткани. Прислонившись затылком к кухонному шкафчику, закрываю веки, чувствуя себя полной дурой. Как я могла подумать, что он влюбился в меня? Зачем доверилась ему? Почему слепо поверила в то, что он хочет быть со мной? От жалости к самой себе тошно. Хочется напиться и забыться, чем я и решаю заняться в качестве следующего варианта борьбы с горем. Поднимаюсь на ноги и тянусь к бутылке рома, что стоит на столешнице. Делаю глоток и тут же морщусь. Отвратительно. Сажусь обратно на пол и делаю еще глоток. А потом краем глаза замечаю, как входная дверь моего бунгала распахивается и на пороге оказывается Эмбар. На ней легкие шорты и топы из муслина, а сверху длинный кардиган, что означает, что я права, и на улице в самом деле сильный ветер. Эмбар убирает свои длинные темные волосы от лица и хмурится, разглядывая беспорядок, который я устроила. Повсюду разбросаны пакеты из-под чипсов, обертки шоколадок, пустая банка от колы, Вещи, которые я привезла и не разобрала после свидания с Максом, и еще кое-что из того, что я брала с собой, Клэр. В общем, при взгляде на все это кажется, что меня ограбили, и я пью с горя. Ненавижу Ром. Признаюсь я, он лицемер. В пиноколаде делает вид, что весь такой сладкий подстраивается под нее, заставляет ее поверить, что он не такой. Не горький и не отвратительный, а на самом деле этот ром на вкус — редкостная дрянь. Эмбер сводит брови к переносице, но ничего не произносит после моей душещипательной реплики. Я снова отпиваю рома с горла, и обжигающая мерзкая жидкость согревает меня изнутри. «Сейчас я вернусь», — задумчиво произносит Эмбер, и я ничего не спрашиваю. Признаю, что выгляжу достаточно своеобразно. Я никогда не напивалась в хлам, кроме того случая, когда мне исполнялось 18. Но разве можно отказать этой милой бутылке рома в моих руках? У нее ведь такой жалостливый взгляд, как у щеночка. Клянусь, я даже слышу ее тоненький голосок. «Выпей меня! Мне так одиноко!» Делаю очередной глоток, обжигающий горло, и меня едва не выворачивает. Ужасно. Кто вообще решил, что мы должны пить это дерьмо? Ещё и за собственные деньги. Несколько минут спустя Эмбер возвращается с бутылкой текилы и садится рядом со мной на пол. «О, нет! Ненавижу текилу!» Я зажмуриваюсь. «Она заставляет меня ввязываться во всякие разные авантюры!» Но ты же любишь всякие приключения, так что почему бы и нет? Предлагаешь пуститься во все тяжкие? Я вскидываю бровь. Найти приключений на свою задницу? Пойти в бар, познакомиться с кем-то, заняться жарким сексом? Извини, детка, но я слишком стара для такого дерьма. Хмыкая тембары я пожимаю плечами, вновь опрокидывая в себя ром Я позвонила Клэр. Оказывается, она на острове в больнице. Так что через 15 минут будет здесь. Клэр в больнице. Сарчи? Хоть что-то хорошее. Возможно, стоит дать Текиле шанс. Интересно, все ли с ним хорошо? Сарчи. Как дела у Макса, мне глубоко наплевать. А как Зандерс? Господи, почему меня вообще это волнует? Это его друзья, а не мои. И они наверняка все знали и делали из меня дуру. Что ж, их актерская игра выше всяких похвал. Дайте парням Оскар. Ненавижу Макса. Надеюсь, он улетит с Дином в Сиднэ и никогда сюда не вернется. А если вдруг решит остаться, то я скажу отцу, что всегда мечтала побывать в Камбодже и свалю туда с Клэр. Или куда она там сбежит на этот раз? Мне все равно. Только не спрашивай, что случилось. Делаю глоток Рома. Все же я не могу вот так взять и бросить его ради текилы. Я и не собиралась. Эмбер подносит к губам бутылку текилы. Вот и славненько. Я с облегченным вздохом прикрываю веки. Эмбер молчит. Тогда я открываю глаза и поворачиваюсь к ней. И хмурюсь. «Тебе что, совсем не интересно? С ее губ срывается смешок. «Ты слишком мало выпила для того, чтобы делиться. У нас весь день впереди. Да и надо дождаться Клар. «Ей лучше не знать». Мотаю головой и снова отпиваю ром. «Да и вообще лучше никому не знать». «Почему?» «Сама знаешь, как это бывает». Сейчас я расскажу обо всем, что произошло. Вы возненавидите Макса, а потом мы помиримся, и вы начнете меня осуждать. Ты уже собираешься с ним мириться? Хорошие новости. Улыбается Эмбар, вызывая у меня странное чувство внутри. Нет, я не буду с ним мириться. Да, я дала ему шанс. Да, я поверила в то, что у него не было выбора тогда, три года назад. Да, я отдала ему всю себя. Снова. Но все кончено, я не умею пользоваться граблями, ведь я дитя серферов. И не собираюсь учиться. Макс говорил мне, что я буду его ненавидеть, но я не обращала на это внимания. Думала, что это глупые переживания из-за его семьи. Но все дело в том, что Макс просто использовал меня. Он с самого начала знал, что наши отношения доживут лишь до тендера, а затем сотрутся в пыль. Я вновь вручила ему сердце, которое после его отъезда и так все было в заплатках, а он по новой его растоптал. В груди завязывается узел, а во рту появляется привкус соли. Глаза вдруг становятся мокрыми от слез. С губ срывается всхлип, и я неожиданно для самой себя начинаю рыдать. Мое тело трясется, пока я бьюсь в самой настоящей истерике. Ну какая я идиотка, что поверила в то, что все эти три года он любил меня. Я действительно решила, что он хотел бороться за наше будущее. Но суровая правда в том, что никакого будущего у нас не было, нет и не будет. Было ли что-то между нами настоящим? Тело сотрясается от всхлипов, пока Эмбер прижимает меня к себе, поглаживая меня по волосам. Почему Ром такой невкусный? Можно мне напиться чем-то вкусным? Всхлипываю я, задыхаясь. У, -у дело, дрянь! Доносится голос, стоящий в дверях, Клар. Что ж, хорошая новость. Я несу опероль, тоник и апельсины, девочки. Плохая новость. Ты зальешь его своими солеными слезами и так и не прочувствуешь это изумительное сочетание вкусов. И спустя три часа распития алкогольных коктейлей, я с прискорбием сообщаю, что мы с текилой подружились. И больше я не буду от нее бежать, в отличие от собственных чувств к тому, кто растоптал меня. Если будет нужно, то я устрою настоящий марафон бега, лишь бы убежать от него так далеко, чтобы больше никогда не верить громким словам про любовь, которые, очевидно, и вовсе не существует.